ушу и боевая этика. Китай известен на весь мир благодаря понятию ритуала, находящегося в центре традиционной культуры страны и выражающего всю суть китайской цивилизации. В основе ритуала лежат мораль и нравственность, а акцент делается на внутренних добродетельных качествах. Мораль содержит в себе дух ритуала. Нравственность – способствует сохранению спокойствия и гармонии в обществе. В ушу неизменно превозносилось военное дело и почиталась добродетель, ценился ритуал и соблюдались моральные нормы. Одна из поговорок гласит «Прежде чем изучать военное дело, изучи ритуал. Прежде чем изучать военное дело, изучи мораль». Это в полной мере выражает культурную особенность превосходства морали в процессе обучения ушу и воспитания боевой этики, основанной на моральных нормах и обязательных качествах, которыми обязан обладать ушуист. Соблюдение учеником комплекса этих требований, сформировавшихся в процессе развития ушу, было основным условием овладения военным искусством. Боевая этика – оказывало глубокое влияние на духовный рост, моральные аспекты поведения и внутренний мир бойца. Таким образом, мораль сочеталась с понятием искусства, дела, а приоритет военной деятельности и преклонение перед нравственными нормами стали неотъемлемыми внутренними чертами человека, постигающего ушу. Понятие «боевая этика» появилось еще в древнекитайской литературе. Но в обиход Ушу оно вошло сравнительно поздно. Основные его аспекты охватывают категории человеколюбия, долга, ритуала, искренности, храбрости. От Ушуиста оно требует соблюдения требований моральных норм в обыденной жизни, процессе отбора учеников и поиска наставников, получения новых навыков и обучения боевым искусствам применения силы и оружия. Так, в плане поддержания отношений с другими людьми предполагается, что боец будет смиренным и любознательным, уважающим наставников, великодушным и уступчивым, честным и держащим обещания, скромным и простым. Он должен отказаться от алкоголя и избегать женщин, не делать другим того, чего не желает себе. При выборе учеников и поиске наставников он должен помнить, что в обучении и борьбе мораль должна быть делом первостепенным, и мастер боевых искусств должен преподавать ритуал. Если же нравственность будет несовершенна, то искусство недостойно передачи. С точки зрения получения новых навыков и обучения боевым искусствам, вся жизнь должна быть посвящена пути, а техника – выражению добродетели. Применение силы и оружия требует от ушуиста соблюдения трех вещей. Первая – это физическая сдержанность. Она подразумевает, что во время поединка необходимо соблюдать меру, а не опрометчиво наносить увечья противнику и легко применять грубую силу. Вторая вещь – не допускает оскорбления других людей. Под этим понимается словесная сдержанность. Третья – общественная мораль. Она означает, что необходимо соблюдать закон и с помощью боевого искусства приносить пользу окружающим. Кроме того, общественная мораль требует бороться за справедливость, оказывать помощь всем нуждающимся и стоять за правое дело. Боец должен испытывать чувство национального достоинства и быть искренним патриотом своей страны. Все это говорит о том, что ушу из техники превратилось в путь и стало философией человеческого существования. Оно требует от спортсмена единства и гармонии тела и души. Такой способ воспитания достиг поразительных высот, впитав в себя богатый дух гуманизма. Боевая этика представляет собой общее убеждение и духовную ценность многих поколений ушуистов. Она является основным средством, регулирующим и определяющим их поведение. В процессе длительного исторического формирования и передачи она стала единым целым с привычными формами человеческого существования, парадигмой мышления, критериями поведения, этикой и моралью, эстетическими ценностями, взглядами на жизнь привычками и традициями. Боевая этика обрела важное значение в контексте морально-этических концепций китайской нации».